Глава 16. Вечер наступил как-то незаметно, несмотря на то, что весь день слонялся по дому с Сандрой и Алексом. Обычно дни дома тянулись, а этот пролетел. Уже стемнело, когда охрана доложила, что Бёргер ждёт меня в борделе. Что ж, подождёт до утра. Думаю, он не будет против. Тем более, что он там пока как гость, и обращаться с ним будут как с гостем. Олег тренировался до такой степени, что уснул как убитый. Саня тоже уже дремала, а я сидел за столом, включив тусклый ночник, и сводил расчёты. Заканчивался месяц. Раз уж не получилось поработать в борделе по работе здесь, тем более, что ночной образ жизни был для меня куда привычнее. Я не понял, в какой минуту всё изменилось. Только вдруг ощущение опасности накрыло с головой. Медленно поднялся и потушил светильник, а затем приоткрыл занавеску. За забором определённо кто-то был, не имётся им. А в следующую секунду воздух сотряс от взрыва. "Что такое?" мигом подскочила Сане. "Одевайся, быстро!" скомандовал ей. "Кажется, у нас гости". Схватил пистолет и заткнул за пояс, то даже отправился шокер. Ещё один взрыв. Услышал, как посыпались стёкла, и бросился в гостиную. Почти в дверях спальни столкнулся с Алексом. "Горим", выкрикнул он, цепляясь за меня. "Решили выкурить твари или просто сжечь живьём?" Я выхватил из ящика папку с документами и сунул в руки Алексу. "Отвечаешь за неё. Саня, за мной, живо". Мы выбежали в гостиную. Здесь уже всё заволакло дымом. Слышался треск со стороны кухни, видимо, огонь шёл оттуда. Ещё взрыв и огонь вспыхнул в спальне. Будем выходить, обернулся к Сане и Алексу. Я первый, вы за мной. Вот, наденьте. Снял с запястий два защитных браслета. Остальные погибали в спальне. Стало тяжело дышать. Саня протянула Алексу где-то прихваченное полотенце, чтобы закрыл лицо, а сама старалась вдыхать через раз. Персик, я не пойду без него. Мальчишка дёрнулся в глубину дома, но я его перехватил. Уходим, сказал я. Нет, хорошо. Я найду твоего кота к двери оба. И нырнул в домовую завесу, высвободил магию, стараясь найти точку живой энергии. Нашёл, залез под диван. Кот зашипел, и я быстро усыпил его. Некогда возиться. Подбежал к Алексу и сунул в руки. Сын быстро спрятал кота за пазуху. Надо добраться до Мобиля. Я закашлялся, теряя остатки воздуха, а дом снова вздрогнул от крыши до основания. Кажется, одна из стен рухнула. Алекс, держись за мной, шаг в шаг. Саня, ты следом за ним. Мы не дойдём, просепела Сандра. Там же ждут. Защиты хватит. Нет, Алекс, подними щит, постарайся. Мальчишка закивал и медленно сплёл нить заклинания. Слишком медленно. Я распахнул дверь. За спиной тут же взревело пламя в жажде пищи. Сверкнул, раскрывая щит, отделяя нас сверкающим куполом. Махнул рукой и помчался вперед, к мобилю. На нем была дополнительная защита. За шкирку зашвырнул Алекса на заднее сиденье, а Саня уже забралась на переднее. Засвистели поле, сверкнули боевые заклинания. Меня ударило в спину, но не оглушило, и я ползком забрался на водительское место. Закрыл дверцу, завел мотор. Дом уже горел весь, напоминая сплошной сноп огня. Что ж, теперь, как и Эберт, начну ненавидеть пламя. Когда мобиль послушно завёлся, я воздал хвалу всем богам. Нас ждут, хрипло прошептала Саня. Я и сам видел, что ждут, потому что на дворе тоже была защита, но пламя разрослось настолько, что дольше оставаться здесь было нельзя. Держитесь. Алекс, пригнись. Дай мне оружие, потребовала Саня. Ты с ним не справишься. У меня отец военный. Оружие дай. Я протянул ей пистолет, и Саня ловко взвела курок. Сюрприз. Мобиль взревел и помчал к воротам. Их пришлось вышибить, а вместе с ними двоих из нападавших на мобиль обрушились заклинания, но на нём была защита не меньше, чем на доме. Саня чуть приспустил стекло со своей стороны и выстрелила. Чёрная тень упала, за ней вторая. Мы полетели вдоль улицы. Мобиль трясло так, что я думал, он развалится, но рискнул и поднял его в небо. Мы поплыли над крышами домов. Снизу продолжали стрелять и пытались достать нас заклинаниями, но уже было поздно. «Ал, ты там как?» – спросил, не отвлекаясь от полета. Не хватало еще задеть чью-нибудь крышу. В порядке. Сын поднялся и сел. «Персик под заклинанием?» «Да, доберемся до места с нему». «Не хватало еще, чтобы он тебе лицо расцарапал. Сани?» «Жить буду», — Сандра взлохматила и без того спутавшиеся волосы. «Пистолет верни. Потом. Мало ли, вдруг пригодится. Куда мы теперь?» «Куда? Хороший вопрос. Вариантов было три. Бордель я отмел сразу. Не тащить же туда Алекса. И поджидать могут. А из защиты на мне ничего. Остается Дэн и Эб Скайдене». Вы бы маленький ребёнок. Не хватало ещё к нему кого-нибудь привезти. Поэтому я направил мобиль к дому Дэна Скайдена. Переночевать пустят, а потом решим вопрос, где жить». «Навести моего почти что родственника», – ответил запоздало. «Надеюсь, старик дома». Внизу плыл Ирген. На одной из безлюдных улочек я посадил мобиль на дорогу и продолжил путь уже традиционным способом. В горле саднило, всё-таки хорошо наглотался дыма. Саня тоже кашляла. «Ничего, доберёмся под лечу». Наконец впереди показался заборчик знакомого домика. Я остановил мобиль и вышел первым. «Ждите здесь», — приказал Саня. «Дверцу не открывать». И зашагал ко входу. Сонный пёс даже не стал на меня лаять. Плохой из него охранник. Позвонил. Раз, ещё раз, пока дверь не распахнулась. И на пороге не появился заспанный Дэн Скайден. «О, Бог, Гераль, что стряслось?» У старика даже глаза округлились. Наверное, выглядел я отвратительно. Дом сгорел. Убийцы решили устроить мне теплый прием. «Пустишь на ночь?» «Конечно. Еще спрашиваешь». «Я не один. Тем более...» Я развернулся и махнул рукой Сани. Они с Алексом выбрались из мобилия, почти бегом бросились ко мне. Пропустил их в дом первыми. Сам вошел следом, плотно закрывая дверь. За спиной Скайден поправлял защитные заклинания. В гостиной загорелись светильники, разгоняя сумрак. Алекс плюхнулся на диван. Он выглядел на удивление спокойным, только с чумазом. Я разбудил кота, и он тут же куда-то юркнул. Сам я огляделся, не хотел испортить старику мебель, одоскал глазами стул и сел. Саня пристроилась рядом на какой-то табуретке, перехватил мою руку, её ладони дрожали. Сейчас принесу травяной настой. — засуетился Дэн. — Может, вы умылись бы. У меня, правда, одежда только мужская. Женской нет, но рубашки подойдут и даме. Ральф, представишь меня своим друзьям? — Алекс, мой сын. Сандра, моя подруга. Назвать ее домработницей почему-то язык не повернулся. А это Дэн Скайден. — Вы отец Эберта? — спросил Алекс. — Быстро освоился. — Вижу, вы знакомы с моим сыном, — улыбнулся старый лис. — Вы? «Да, я отец Эба. Давно хотел с тобой познакомиться». «Я, если можно, в ванную», — Саня поднялась со стула. Дэн порылся в шкафу и нашел для нее самую большую рубашку, хотя, на мой взгляд, Саня в любой могла просто утонуть. «Ральф, можно тебя на два слова?» Скайден увлек меня на кухню, а Алекс замер на диване. Мы вышли из комнаты. Я заметил графин с водой, наполнил стакан и залпом его осушил. Хотя не отказался бы и от чего-нибудь покрепче. А Дэн ждал, ни о чем не спрашивая. «На меня продолжается охота», — ответил на невысказанный вопрос. «Не знаю, чего они хотели. Меня вечером не должно было быть дома». Но Ал попросил остаться. А потом убийцы забросали дом каким-то взрывчатым веществом. Мы едва выбрались. «Ты знаешь, кому помешал?» «Нет, Дэн». Всё ещё не знаю. Точнее, мне выдали одного человека, но у него руки короткие. Как раз к нему и должен был ехать. Должен был, но кто бы там знал, чего добивались убийцы: застать меня дома и выкорить или ударить по самому больному, по семье. Смогли бы Сани и Ал выбраться без меня? Нет, потому что мобиле бы не было, и едва в они вышли за двор, их убили бы. Наличие мобилы, конечно, подсказало убийцам, что я дома, но они не стали менять план. Выходит, что так. Я утром найду какую-нибудь квартирку, сказал Дэнно. Извини, что свалились как снег на голову. Не выдумывай, рыкнул Скойдан. Живите сколько надо. У меня и так места много, что три человека не поместятся, один из которых подросток. А эта девушка? Насколько близкие у вас отношения? Я к тому, как вас поселить. Можно в одной комнате. Не ошибёшься. Ден задумчиво кивнул и покосился в коридор, куда выходила дверь ванной. Тогда: "Гостевая спальня ваша, а Алекса застелю диван в кабинете. Он раздвигается. Вы отдохните, утром поговорим. Сопоставишь всё и расскажешь по порядку". "Хорошо, спасибо. Я действительно чувствовал себя измученным. Воздух будто горчил. Надо ещё проверить самочувствие Сани и Алекса". Вернулся в гостиную, Персик выбрался из угла и перекачевал на руки к Алу. Сын вроде немного успокоился, только слегка вдрогивали плечи. Я сел рядом, провёл ладонью, проверяя, всё ли в порядке, снял последствия лёгкого отравления дымом и скота тоже, а то ал потом не угомонится. Саня как раз выскользнула из душа, смешная в юбке и мужской рубашке. И туда отправился Алекс, а я продолжил осмотр, убирая не только последствия дыма, но и стресс, которым от неё так и веяло. С собой бы занялся. сказала Сане. Я и так в порядке. Да конечно, мне не привыкать, а вот тебе надо отдохнуть. Так что идём. Где у Дена находится гостевая комната? Знал и так. Поэтому провёл Саня по лесенке на второй этаж и толкнул дверь. Самая обычная комната с уже расстеленной двуспальной кроватью, шкафчиком, столом и парой стульев. Думаешь, я усну? устало спросила Саня. Я тебе помогу, ответил ей, убирая с алба мокрые пряди. "Довольно без магии", Сандра отстранилась. "Почему? Не хочу, чтобы ты лез к мне в голову". "Хорошо", кивнул и обнял её, прижимая к себе, ощутил, как вдрогнули хрупкие плечики. Можно сколько угодно казаться сильной, но когда мир норовит рухнуть тебе на голову, сложно с этим справиться. Поцеловал её. Сандра подалась вперёд, будто опьявясь нашей близостью, а я аккуратно наложил на неё заклинание и подхватил, не давая упасть. положил на кровать, пусть хотя бы выспится, а сам вернулся на первый этаж. Вовремя как раз Алекс выбрался из душа. Он, как ни странно, казался куда спокойнее Сани, или же хорошо скрывал эмоции. "Само уснёшь или помочь?" спросил сыно прямо. "Помоги. Я не усну", честно ответил тот. "Идём". Дэн как раз был в кабинете, заканчивал застилать диван. "Ложись", сказал я сыну. Тот послушался. Мы как-то быстро привыкли друг к другу. А у меня даже не было времени подумать над этим. Спокойной ночи. Создал заклинание, и Алекс тихо засопел. Вот так-то лучше. Сам я спать не собирался. Надо было отмыться от горя и копоти, а потом решить, что делать с теми, кто рискнул сунуться ко мне домой. Я ведь все равно их найду. И живыми они не уйдут. Кому же я мог насолить до такой степени? В последний год таких ведь почти не было. Или это старые долги? В чём дело, демон их побери? Даже душ не привнёс в голову ясности. Зато Дэн поджидал меня в гостиной, чтобы никуда не ускользнул. Понятно, будет учить жизни. Я сел рядом, заметил на столе две чашки кофе и взял одну. Пил в тишине. Стоит отдать должное старику, он не пытался сразу влезть в душу и потоптаться в ней ботинками. Сидел и ждал, пока не допью, и только затем спросил. Что будешь делать? Искать, ответил я. Очень хорошо искать. Самое забавное, что только один человек знал, что вечером уйду из дома, и я бы на этого человека никогда не подумал. Стоит с ним побеседовать, а может, не стоит? Уедешь пока, заляжешь на дно, предлагаешь труситься в какой-нибудь норе? Нет, старик. Так дело не пойдёт. А сыне бы подумал. Ему всего 13, немноговат али в впечатлении. Раньше было больше. Так что он пока держится. Нет, Дэн. Если бы они охотились только за мной, я бы мог и дальше ждать, закрывать глаза и делать вид, что всё в порядке. Меня не так-то просто достать. Можно, конечно, но для этого надо что-то сделать не только с защиты, но и с моей магии. Она сразу начнёт лечить. Единственный шанс убить мгновенно. Но они сунулись к близким людям, а этого я прощать не собираюсь. К близким? Да. усмехнулся Дэн. Значит, у тебя с этой девочкой всё серьёзно? Не знаю, ответил честно. Любишь её? Нет, но. Раз есть но, значит уже не нет. Не зубоскаль старик, ответил резко. Да, я и сам не знаю, но Сане заслужило лучшего будущего, чем могу я ей дать я. А ты у неё спросил, нужно ли ей такое будущее? Умел Дэн добраться до сути и заставить меня думать о том, о чём не собирался. Нужно или нет, но я не тот вариант, который стоит рассматривать. Скайден только покачал головой. Не верит. Его право. Я тут при чем? И оправдываться не обязан. Зато вспомнилось, как лихо Саня стреляла в наших преследователей. «Дэн, ты же искал о ней информацию?» Взглянул на старика. «Кто по профессии ее родители?» «Да я не помню уже». Тот пожал плечами. Ответ показался мне странным, потому что Дэн никогда ничего не забывал. Он относился к тому уедливому типу сыщиков, которые всегда обо всём всё знают. Надо было проверять по своим каналам. Да, по своим. Учитывая всё, что сегодня произошло, сдать меня мог только Айв. И хорошо, что я не спрашивал его о Сандре. Слушай, Ральф, а может поработаем вместе? Мне уже на предложил Дэн. Чем не вариант? Думаю, тех, кого ты ищешь, есть за что посадить, и тебе проще, и нам. Предлагаешь всех вам слить? Я даже рассмеялся. Знал, что ты хитрее, Ден, Скайден, но не настолько же. Нет, старик, давай без меня. Своих врагов предпочту закопать сам. Чтобы тебя потом посадили, мальчишку куда денешь? Ден гаркнул на него. Давай решать проблемы по мере поступления, хорошо? Пока трупов нет, значит и дела нет. И единственный труп, о котором пахнет в этой истории, мой собственный. Глупо, Ральф, очень глупо. Я предлагаю тебе реальные варианты, а ты отказываешься. Мы бы помогли тебе выправить новые документы, уехать. Я поднялся и пошел прочь. Дай Дэну волю, он меня наизнанку вывернет. Или я сорвусь и нахамлю, а мы и так свалились ему на голову. Нет уж никаких дел с сыщиками. Мне их в юности хватило. Да, мы с Дэном пару раз работали вместе, но тогда так было надо и навредить мне не могло. А сейчас... Я никогда не стану добропорядочным гражданином, как и Дэн никогда не шагнет на теневую сторону. Так к чему разговоры?